С разбегу Алёна бросилась вниз в воду. Лёгкий всплеск, и вот уже она плывёт, как заправский спортсмен, рассекая тёплую воду. Теперь она была в белом купальнике, и он плотно облегал её молодое лёгкое тело, которое пело от наслаждения и эйфории. Она не хотела отсюда уходить. Только здесь можно быть всегда и бесконечно счастливой. Только здесь сбудутся все её мечты. Алёна вышла из воды и легла на берегу.